— Ровно в семь. В тот же день наша соседка очень удивлялась на кухне. — Что это случилось с Севооборотом? — Так остроумно Севооборотом, а иногда даже Севообормотом, звал меня соседкин муж, известный всему дому шутник, который очень хвастался своим агрономическим образованием. — Что случилось с нашим Севочкой? — Я. Раньше он, если замечали, никогда не ходил открывать парадную дверь. Хоть до утра звони, хоть руками стучи, хоть ногами колоти. А сегодня на каждый звонок выскакивает свет представления. Я и правда выбегал на каждый звонок. Ведь я знал, что должны принести штрафную повестку. А она ни в коем случае не должна была попасть в руки к Диме. Или вообще к кому-нибудь, кроме меня. Вот если бы Дима ушёл сейчас из дому, мечтал я, но Дима вовсе не собирался уходить. Удобно устроившись на диване, он решал шахматную задачу. Перед ним на самой большой подушке, до которой мама и дотрагиваться запрещала, лежал раскрытый номер Огонька и шахматная доска. В одном углу её одинок притаились четыре фигурки. Дима, герой с лососый управлял очки и чесал свой затылок так, что мне казалось, он доскребётся в конце концов до самой коры головного мозга. Но задача, как назло, не решалась. А вот мы так пойдём, бормотал себе под нос Дима. А вот если мы так попробуем, каждый раз возвращаясь в комнату. Я как бы невзначай сообщал: "Говорят, на улице погода замечательная. Вот ты, и пойди погуляй, не отрываясь от доски, советовал Дима. "Сыом, поди погуляй", про себя окрезал суя и продолжал вслух: "А вот сейчас Пётр Ефимович пришёл, говорит, скворцы уже прилетели, и все почки за одну ночь полопались. Да часа по улицам бродил, нежирая на ревматизм, дел нечего твоему Петру Ефимовичу, но я не сдавался. Сейчас в люди архив мне дверь открывал. Пошла, говорит, за ботиночками для борки. Три часа по городу проходила и забыла купить такой воздух на улице. Прям, говорит, опьяняющий. Лидия Архиповна просто не нашла для своего трехлетнего Борьки подходящего номера. И вовсе не восторгалась погодой, а на чем свет стоит, ругала торговую сеть. Но вот Дима радостно смахнул фигуру из доски на диван, схватил подушку и подбросил ее под самый потолок, видела бы мама. «Эврика! Эврика! Упорство горы сокрушает!» Он побежал в коридор к телефону, чтобы сообщить своему другу об очередной сокрушённой горе, и как раз в эту минуту раздался длиннющий звонок в парадную дверь. Никто из наших соседей так не звонил. Я бросился открывать. Ну ясно, всё конец. Я попался. На площадке стоял пожилой небритый почтальон с сумкой, в которой разносит не письма и не газеты, а деньги, важные извещения и повестки. Дима был совсем рядом у телефона, а почтальон держал в руке повестку небольшую. жёлтенькую и очень ехидную. Это мне, мне, зашептал я, вырывая у него повестку из рук. Давай, я распишусь. И быстро-быстро расписался в разлинованном журнальчике на глазах у растерявшегося почтальона. Но тут вмешалась наша соседка, жена знаменитого шутника с высшим агрономическим образованием по имени Виктория Александровна. "К кому здесь почта?" поинтересовалась она, вытирая руки о фартук. Я замахнул повесткой. "Мне, мне, не беспокойтесь, пожалуйста". А «Да? Гражданину Клячину охотно подтвердил почтальон не Клячину, а Клечину. Поправила соседка, она очень не хотела сознаваться, что её фамилия произошла от некрасивого слова Кляч, а и вдруг, сообразив, в чём дело, Она закричала: "Так это же нам, посылка, мандарины из Самарканда. Я жду их как свежего воздуха. Он взял и держит в руке". Она выхватила повестку, чуть не разорвав её. "Теперь мне всё ясно. Теперь я понимаю, почему письмо от дяди из Архангельска идёт уже вторые сутки. И куда девалась позавчерашняя вечёрка? Оно по воскресеньям не выходит". Только и мог я крикнуть в ответ: И скрылся в комнате. Я слышал, как Дима долго извинялся за меня перед соседкой, а она отвечала ему: "Нет, Дима, к вам я ничего не имею, никаких претензий, вы вполне интеллигентный молодой человек". Вслед за этим молодой интеллигент появился в комнате и поплотней прикрыл дверь, что означало жди серьёзного разговора. "Зачем ты схватил повестку?" начал Дима. "Я думал, что это нам Как же ты мог думать, если там по-русски написано: "Клечину"? А что, я обязан все слова от начала до конца читать? Я посмотрел на первую букву и на последнюю, вижу К и У, и я и подумал, что это "Котлову", оригинальный метод. Ты, может, скоро будешь в каждом слове только одну первую букву читать? Замечательная рационализация. Скорасное чтение. Я отбивался вяло. Потому что, честно говоря, мне за эти 2 дня смертельно надоело врать. Я хотел выпутаться из всего этого вранья, но одна ложь не заметно цеплялась за другую. Одна выдумка тянула за собой ещё 10, и я ничего не мог поделать. Ты безнадёжный человек, сообщил мне в конце нашей беседы Дима. Тошно с тобой разговаривать. Пойду в читальню. Час, а часов не легче. Шутка сказать, он пойдёт в читальню. Да кто его туда пустит? Я схватил Диму за руку. Зачем тебе идти в читальню? Что там? И интересного. И потом ты же устал. Вон какой бледный. Пойдём-чу с Ольонике на выставку собак. Там, знаешь, какая выставка? Есть такие страшные пси, что собака Бускервиль по сравнению с ними просто жалкий щенок. Дима только плечами пожал. А в парке культуры, между прочим, открыли выставку женского платья, сообщил я. Сам по радио слышал. Брат взглянул на меня как на безумного. Что было делать? Как задержать Диму хоть на 15 минут? А потом, я знал, придёт с работы папа, начнётся разговор о международных событиях, и Дима про читальню забудет. Я взглянул на наши стеновые часы с пожелтевшим от старости циферблатом. Я опять схватил Диму за рукав. Ой, сейчас ведь будут последние известия и сводка погоды на завтра. А ты завтра как раз на моссовку собираешься. Значит, надо послушать. Сам послушай, а потом мне расскажешь. Я могу что-то не расслышать или забыть. Ведь ты же сказал, что я безнадёжный человек. Это правда? Я тяжко вздохнул. "На, «Да, на тебя надежда плохая", согласился Дима и присел на диван. Замысловатая старинная стрелка с изрезанными тоненькими прожилками и заржавевшими бугорками приближалась к семи. Вот уж и голос диктора, словно напоминая мне о чём-то важном, предупредил: "Проверьте ваши часы". Радио на миг замолчало, потом из репродуктора стали падать знакомые гулкие удары, и тут я вскочил со стула. 7 часов! Без одной минуты. Все меня ждёт Елена Кирилловна. Сейчас она тоже проверит часы и уйдёт из маленькой комнаты, которая именуется кабинетом директора. Я выскочил в коридор. Слава богу, телефон был свободен. Возле него на жёлтом ботильонном шнурке косо висела телефонная книга. Я отыскал букву Ш, потом слово Школа, потом среди сотен школьных номеров номер своей школы и набрал его дрожащей рукой. Елена Кирина, это я, Сева Котлов. Почему же не пришёл твой приятель? Этот э-э Таинственный мальчик. Он приходил, приходил, Елена Кирилловна. И вы видели его утром, помните, и он уже все понял, честное слово. Елена Кирилловна сказала, чтобы этот мальчик завтра еще раз зашел к ней для серьезного разговора. Она так сказала, но я не испугался. Я даже обрадовался. Да-да, обрадовался. Мне показалось, будто с плеч свалилось что-то тяжелое. Такое тяжелое, что даже... Ох, под ногами кошнился. Ладно, Иринка, Кирилл, он, то есть я обязательно зайду. Соседка Виктория Александровна крикнула из кухни, что если с таким остервенением вешать трубку, рычака, кажется, на полу. Но я ничего не ответил соседке. Я легко и весело зашагал в комнату. Хотя разговор мне там предстоял нелёгкий. И уж, конечно, не очень весёлый 1956 год